Издательство 1С Паблишинг и студия MDM Vision представляют Анатолий Дроздов Штуцер и тисак Глава 1. Авария на шоссе М8, оно же Е95, произошла ранним осенним утром. В эти октябрьские дни дороги нередко заволакивают туманы. Так случилось и в этот раз. Видимость, плохая даже на высоких участках шоссе, в низинах сократилась до 50 метров. При таких условиях обгон, занятие клинических идиотов, но один нашелся. BMW X5 с российскими номерами Резким маневром обогнул попутную фуру и выскочил на встречную полосу. Владелец не успел порадоваться мощи движка и отточенной управляемости коня, как навстречу из тумана выскочил Lexus LX с украинскими номерами. Сманеврировать оба водителя не успели. Виск стираемых об асфальт шин — удар. Немецкие и японские кроссоверы, автомобили крепкие — О безопасности водителей и пассажиров их производители заботятся, но суммарная скорость, превышавшая 150 километров в час, к тому же через пару секунд, сцепившиеся на шоссе машины догнала фура. Затормозить ее водитель не успел. Груду железа, в которую превратились кроссоверы, могучим ударом снесло с асфальта и сбросило в кювет. Скорую помощь и МЧС вызвал водитель фуры. Он в аварии почти не пострадал. Первыми прилетели МЧСники. Гидравлическими ножницами они разрезали корпуса бывших кроссоверов и извлекли из них четыре тела. Троих мужчин и одну женщину. Мужчинам медицинская помощь не требовалась, а вот женщина, которую достали с заднего сидения Лексуса, еще дышала. Ее передали подлетевшей бригаде скорой. Та действовала профессионально. Пострадавшую переложили на складную каталку и засунули внутрь автомобиля. Следом выскочили медсестра, женщина лет сорока, и фельдшер, мужчина лет тридцати. Перед тем, как скрыться в карете, он сказал водителю, «Гони, Иваныч, совсем плохая не довезем». Иваныч погнал. Включив мигалку и сирену, он притопил педаль газа и помчался по влажной от тумана ленте шоссе. Завывая, скорая неслась в недалекий Могилев – где в извещенной бригадой клиники спешно готовили операционную. Но этот день выдался поистине несчастливым. На съезде к городу скорую не пропустил грузовик, который вез на мясо комбинат бычков. Его водитель то ли не услышал сигнал, то ли не счел нужным уступить дорогу. Тяжелый стальной бампер ЗИЛа, еще советской постройки, снес скорую с дороги, и та, слетев с асфальта, перевернулась несколько раз на крышу и обратно. Погибли все, и медицинская бригада, и их чудом уцелевшая в аварии пациентка. Помощь не понадобилась никому, что и зафиксировали прибывшие к месту ДТП экипажи других карет скорой помощи. Одновременно, правда, произошло странное. На месте аварии не обнаружили тело фельдшера. Поначалу на это не обратили внимания, не до того было, но потом кто-то из медиков сообразил, что бригада в разбитой машине неполная. Поначалу подумали, что фельдшера выбросила из машины, когда так увыркалась. Осмотрели дорогу, обочины, лук на месте аварии. Никого. К поискам подключилась спешно вызванная бригада МЧС. И опять-таки безрезультатно. Предположили, что фельдшер вышел из скорой на пути в Могилев. Это выглядело невероятным. Не мог медик бросить пациента в такой ситуации, но иной версии не нашлось. Пробовали пропаже звонить. Телефон оказался недоступен. Руководство подстанции скорой помощи решило разобраться с фельдшером после его возвращения на работу или в общежитие, где проживал холостой медик. Этого, однако, не случилось. Ни в тот день, ни в последующие. Человек словно испарился. Уехать он не мог. В его комнате остались документы и вещи, а также деньги, которые обнаружили в древней емкости для стерилизации шприцев, которую пропавший фельдшер хранил в тумбочке. Все это нашла милиция, в которую поступило заявление от руководства подстанции, встревоженного исчезновением работника. В милиции завели разыскное дело, привлекли поисково-спасательный отряд «Ангел», который, как обычно, распространил фото и описание пропавшего человека в интернете и на листовках. Никакого эффекта. Никто таинственно исчезнувшего фельдшера не видел, Спустя положенный срок вещи потеряшки увезли в камеру хранения, а комнату выделили другому медику. Со временем об исчезнувшем забыли. вселяви как говорят французы. Надо мной пел соловей. Щелкал, выводил рулады, заливался, демонстрируя миру радость. Некоторое время я лежал, слушая птаха и пытаясь понять, где нахожусь. В раю? А там поют соловьи? Возможно, не бывал. Я на том свете. Вполне вероятно. Последнее, что я запомнил, удар, взлетевшее с носилок тела пациентки, следом мое и несущееся навстречу задняя дверь скорой. Перед тем, как врезаться в нее головой, я разглядел возникшую между нами тонкую радужную пленку, похожую на мыльный пузырь. Только этот пузырь занял все пространство салона кареты. Дальше была темнота. Выходит, что я умер, и соловей поет надо мной погребальную песню. Что-то слишком жизнерадостно для таковой. И какие соловьи в октябре? Хотя на том свете нет времен года. Подумав, я прислушался к себе. Тело ныло, соднила голова, и вообще ощущения хреновые. Странно, мертвым не больно? Попытался открыть глаза. С правым это вышло, а вот левый не подчинился, века будто приклеили. Но и одним глазом рассмотрел, что это не рай. Я лежал под деревом. На фоне светлеющего неба явственно различались мощные ветви, с тонких свешивались прихотливо вырезанные листья. Дуб. Сомневаюсь, что в раю растут дубы. Попробовал сесть. Получилось. Голова полыхнула болью, отчего я зашипел, но сдержал, готовое сорваться с языка ругательства. Стараясь не тревожить соднящую тыковку, осмотрелся, осторожно поворачиваясь всем торсом. Я находился в телеге, а та стояла под дубом, возвышавшимся посреди небольшой поляны. Вокруг виднелись тлеющие костры и лежащие возле них люди. Они были укрыты странными темно-серыми одеялами. Присмотревшись. Я понял, что это шинели. Необычного покроя, не похожие на те, что доводилось видеть прежде, но точно не одеяло. У тех не бывает воротников стоек и погон. Тело внезапно ощутило колючую ткань, и я перевел взгляд вниз. Меня укрыли такой же шинелью, толстой и из грубого сукна серого цвета. На ней имелся стоячий воротник и погон желтого цвета. Это ж какие войска такие носят? Ну решив не заморачиваться, я откинул шинель. Здравствуйте. «Гол как сокол, даже носки сняли!» «В больнице это нормально, но я не в клинике!» «В палатах не растут дубы, а пациентов не кладут в телеги на постеленное поверх сенаря дно!» «Шинелями их не укрывают, а соловьях вовсе молчу!» «Невидимый птах все так же надрывался в ветвях, не обращая внимания на шевеление внизу!» «С чего ему обращать? У него своя жизнь!» «Хотелось пить!» «А также того, что противоположно этому процессу!» Подумав, я осторожно выбрался из телеги и, стараясь не задеть спящих, отправился искать воду. Она где-то неподалеку. Соловей не поет вдали от водоема, ему нужно периодически смачивать горлышко. Откуда знаю, не на асфальте рос. Небольшой ручей обнаружился на краю поляны. Я его прежде услышал, чем увидел. Сбегая по небольшому склону, вода журчала в узком русле. Прежде чем напиться, я тоже пожурчал. Разумеется, не в ручей, а в кустике неподалеку. А Затем, встав на колени, напился обжигающей холодной, практически ледяной воды. Ручей явно брал начало в роднике. Утолив жажду, я всмотрелся в свое отражение в воде. Красавец, блин! Голова замотана какой-то тряпкой, и левая сторона лица в засохшей крови, и потому и глаз не открывался. Я аккуратно смыл кровь, пустив по ручью бурые разводы. Глаз открылся, слава богу. Я потащил с головы тряпку, но ткань присохла к ране, пришлось отмачивать. Содрав, наконец, тряпку с головы, я рассмотрел ее. Чья-то нижняя рубаха, сшитая из грубого полотна, без воротника и пуговиц. Простирнув ее в ручье, осторожно оттер влажным рукавом кровяные корки вокруг раны. Прическу я ношу короткую. Стрикся недавно, так что затруднений не возникло. Спустя несколько минут удалось рассмотреть рану. Насколько позволяло изображение в воде. Не слабо меня приложило. Косой разрез повыше виска, идущий от к затылку с левой стороны черепа, длиной сантиметров 10. Похож повреждена только кожа. Здесь много сосудов, отчего и крови натекло много. Ничего страшного, но шить надо. Края раны далеко разошлись. Если не стянуть, заживать будет долго, да и шрам останется жуткий. Подумав, я отстирал кровь из запачканной рубахи. В холодной воде это удалось легко, отжал ее и накинул на себя. Хоть какая-то одежда. Влажная грубая ткань плотно облекла тело, стало холодно. Зато срам прикрыт, рубаха длинная. Древнее словечко «срам» всплыло в память само, и я подивился этому. Откуда? Внезапно поражённый одной мыслью, заспешил обратно. Босые ноги оставляли на усыпанной росой траве темный след, зябли от влаги, но я не обращал на это внимания. Оказавшись на поляне, уставился на то, обо что зацепился взглядом на пути к ручью, но томимой жаждой и нуждой не придал значения. Ружья. Составленные в пирамиду, с торчащими над стволами длинными трехгранными штыками, они прекрасно различались в свете еще не показавшегося над горизонтом солнца. Не веря собственным глазам, я подошел ближе. Никакого сомнения. Русские пехотные ружья образца 1808 года. Калибр 7 линий или 17,8 миллиметров. Мушка припаяна к последнему кольцу у края ствола. Толку от нее мало. Шатается, но для того, чтобы стрелять с расстояния, когда у человека видны белки глаз, это примерно 50 метров, можно обойтись и без нее. Откуда знаю? Приходилось держать в руках, правда, реплику, а не оригинал, но меня уверили, что она идентична образцу. Эти ружья репликами не являлись. Остро заточенные штыки, на наводилах они тупые, потертые ложи и приклады. Я нагнулся и осторожно понюхал дульный срез ближнего ружья. Из него стреляли, причем относительно недавно. Из ствола несло характерным запахом серы, который оставляет сгоревший дымный порох. Выпрямившись, я внимательно осмотрел поляну. Теперь взгляд подмечал то, на чем ранее не задерживался. Пара телег с выпряженными лошадьми, одна крытая брезентом фура, тоже без коня, составленные в пирамиды ружья, необычная одежда спавших у костров людей. Не все из них были укрыты шинелями. Зеленые мундиры с фалдами и обшлагами, отделанными сукном такого же, но более темного цвета, Белые полотняные штаны с пуговицами по наружным сторонам голеней. Надеты поверх сапог. В головах спящих кожаные ранцы. Рядом лежат кивера в холщовых чехлах. Егеря, если не ошибаюсь. Не похоже на лагеря реконструкторов, которые доводилось видеть. Не было современных палаток, мангалов, валяющихся в траве пластиковых и стеклянных бутылок. Как же без них? цветных упаковок и прочих мелочей, говорящих о первом веке. Здесь царил девятнадцатый, полностью аутентичный, как сказал бы мой приятель Илья, изображавший на сходках реконструкторов гвардейского поручика. У меня закружилась голова. Некоторое время я стоял, пытаясь осмыслить увиденное. Мысли носились в голове, как тараканы по кухне алкоголика и никак не хотели собраться воедино. «Как я сюда попал?» «Почему?» «И что теперь делать?» Так и не придя к какому-либо решению, я потащился к телеге, от которой отправился искать воду. Полежу, подумаю... Не удалось. При моем приближении из-за телеги вынырнула фигура. На незнакомце оказался застегнутый на латунные пуговицы серый мундир с фалдами и такого же цвета штаны, на голове красовалась фуражка с козырьком. Небритое, заспанное лицо. «Куда ходил барин?» Спросил странный тип. «Пить?» Пояснил я. «Кликнул бы меня, укорил тип. Я бы принес». «Не знал. Пожал я плечами. А ты кто?» «Фурлейт». «Ага, возщик». «Звать как?» «Пахом», сообщил возщик. «Объясни мне, Пахом, как я оказался здесь Дака подобрали. Пожал он плечами». «Где?» «У дороги. Ты, барин, на траве лежал. Совсем голый, голова в крови. Мне или мёртвый? Мертвяков у дорог сейчас много?» Он вздохнул. Француз наскочит, побьёт и обдерёт до нитки. Вот и тебя так. Сабелькой по головке приложили, одёжу сняли и кинули помирать. Не помнишь?» «Француз, значит?» С эпохой, кажется, определились. Я покрутил головой. Отшибло, значит, заключил пахом. Оно и понятно. А может, и не француз был, а лихие люди. Много их сейчас. Фельдфебель подошел глянуть, тронул и, кажется, живой. Не бросает же христианскую душ. Велел подобрать и положить в телегу. Я тебе своей рубашкой голову замотал. Гляжу, снял и на себя надел. Другой одежды у меня нет, повинился я. Раздобуду, верну. Ничего, махнул рукой. Мы с понятием. Только барской одежи тута нету-те». «С чего ты взял, что я барин?» «Ну, дык», — удивился он. «Сам белый, гладкий, кожа чистая, руки без мозолей. Не то, что мои». Он показал большие растопыренные пятерни. «Ты своими ничего тяжелее ложки не подымал». Он усмехнулся. «Фельдшер я». «Вон и как!» — удивился он. «Фельдшер — человек полезный, в нашем батальоне имеется, а еще лекарь». Только нету их тут, отбились мы от своих, он снова вздохнул. От Салтановки, где с французом бились, одни идем. Ага. Давно бились? Да к третьего дня. То есть позавчера. Вот и дата подплыла. Бой под Салтановкой случился 23 июля 1812 года по новому стилю. Сегодня 25-е. Салтановка. «Рядом с Могилёвым. Ехать до неё всего ничего. Был я там». Часовинка стоит в память о подвиге солдат и офицеров корпуса Раевского. Сам генерал, если верить легенде, шёл в наступление впереди солдат, ведя за руки малолетних сыновей. Только не было этого. Старший и вправду был отцом, но не в первых рядах, а младший подросток собирал в это время грибы в лесу. Но и там залетевшая шальная пуля пробила ему панталоны. Жаркий бой случился. Французы записали себе победу, поскольку русские отступили. Но в стратегическом плане победили наши. Даву не смог преградить дорогу Багратиону, и вторая западная армия соединилась с первой у Смоленска. А вернее, пока еще не соединилась, это в августе предстоит. Французы наш рот в лес загнали, пояснил Пахом. Много их было, сидели там до темноты. Потом выбрались, а наших нет сейчас догоняем!» «Понятно. Ладно, с этим позже разберемся. Нужно заняться собой». «Хочу рану зашить», сказал я, указав на голову. «Поможешь?» «Так не умею», растерялся Пахом. «Я сам. Нужны игла с ниткой, бритва, чистая трепица, вода, зеркало. Хорошо бы хлебного вина найдутся». «Вино у каптен Армуса», почесал в затылке Пахом. «Спрошу!» Он ушел к стоявшей неподалеку фурии и вскоре вернулся с низеньким, плотным мужичком в мундире. Выглядел тот заспанным. «Зачем вам вино, господин?» спросил хмуро. «Для дезинфекции», пояснил я и добавил, увидев непонимание на его лице. «Кожу вокруг раны смазать и иглу с ниткой в нем подержать. Мне мало нужно». «Ладно», сказал тот и ушел к фуре Похому стремился следом. Вернулся с жестяным стаканом от манерки, который бережно нес перед собой. Я забрал стакан увозчика и заглянул внутрь. Внутри болталось граммов пятьдесят прозрачной жидкости. Я понюхал. Сивуха. Сгодится. Рядом с телегой нашелся тлеющий костерок. Я выкатил из него веткой уголек побольше, сдул с него пепел и примастил поверх поданную Похому иглу из тех, что называют цыганскими. Меньше у не нашлось, что неудивительно. Мундира на солдатах из грубого сукна такое тонкой иглой не проткнешь. Тем временем пахом взял медное ведро и сбегал за водой. К его возвращению верхняя часть иглы раскалилась. Я смочил поданную возчиком тряпицу в воде, обернул ею пальцы, взял иглу за ушко и уперся острием в ветку. Надавил. Игла легко согнулась, мягкое здесь железо. «По что иголку спортил?» — спросил пахом. «Не спортил, а приготовил». Ответил я и бросил иглу в стакан. Там коротко пшикнуло. «Сможешь сбрить волосы вокруг раны?» «Не сомлеваетесь, барин!» — заверил войщик. «Я его благородие брил. Рука у меня легкая». «Не соврал». Забрав у меня влажную трепицу... Он протер ею кожу вокруг раны и в несколько взмахов опасной бритвы очистил от волос. Обошлось почти без боли. Вот и хорошо. Не то затянет волос в рану, прорастет внутрь, воспаление гарантировано. Я достал из стаканчика иглу, заправил в ушко нитку и бросил их обратно. «А сейчас потихоньку лей воду на рану», — велел я, наклонившись. «Возчик подчинился». Осторожно действуя тряпкой, я смыл засохшую корку. Почувствовал, как побежала по щеке кровь. Ничего, это не страшно. Держи зеркало. Наблюдая свое отражение в достаточно большом в половину листа А4 зеркале в деревянной раме, и как только нашлось, я протер сивухой кожу вокруг раны и подцепил кончиком иглы кожу на одном ее краю, затем на втором. Больно Зашипев сквозь стиснутые зубы, протянул нитку и стянул кожу первым узелком. Подняв с травы бритву, обрезал нитку. «Давай я буду резать, барин!» – предложил пахом. «Ловчей выйдет!» Я молча протянул ему бритву. Дальше мы работали вдвоем. «Стежок! Больно, твою мать!» – узелок. И бритва в руках вощика режет нитку. «Теперь дальше!» К концу этой пытки я чувствовал себя, как выжатая тряпка. Сил не осталось. Все ушли на терпение. Похоже, что ругался не про себя, а в голос. Вон пахом на меня уважительно поглядывает. После процедуры болела голова, подрагивали руки, но дело сделано. Я протер грубый шов сивухой и обессиленно сел на траву. «Дурно, барин», — спросил пахом. «Ничего», — ответил я. «Спасибо тебе, братец, помог». «Мне что?» — махнул рукой зажатый в ней бритвой вощек. «Тебе вино нужно?» «Нет». Пахом подхватил стаканчик с травы и опрокинул его содержимое в рот. Смачно крякнул и оскалился, показав желтые зубы. «Деготь найдется?» — спросил я. «Березовый». «Как не быть!» — ответил Пахом. «А масло?» Он задумался. «То, которым ружейные замки смазывают?» — пояснил я. «У Армуса, сказал Пахом. «Нужно не больше ложки. И еще мел». Мел у солдат этого времени должен быть, им пуговицы чистят. Возчик кивнул и ушел к фуре. Я тем временем оттер мокрой тряпицей кровь с лица, затем простернул ее, плеснув воды из ведерка, и оторвал узкую полоску. Жаль, пахом водку выпил, пригодилось бы, не сообразил. Ладно, переживем. Деготь — неплохое средство против воспаления. На его основе Вишневский сделал свою знаменитую мазь, которая Великую Отечественную много жизней спасла. Вторым компонентом мази стало касторовое масло. Ну, его даже смешно спрашивать. Не завезли еще в Россию клещевину, из семян которой давит касторку. Негде взять и третий компонент. Будем делать из того, что есть. Вернулся пахом с глиняной плошкой в одной руке и горсточкой порошка мела в другой. Сопровождал его все тот же плотненький мужичок в мундире. На лице его читалось любопытство. «Что делать будешь, барин?» Спросил капитан Армус, подойдя. Массе для заживления ран. «Эх, как?» Удивился он. Я забрал у пахома плошку и мел. Он метнулся к телеге, вернулся с глиняным горшочком и поставил его на траву. Я заглянул. Деготь, запах характерный. Отсыпав плошку чуток мела, я вернул остаток пахому, взял тонкую веточку и обмакнул ее кончиком в горшок. Если не ошибаюсь... Пропорция дегтя в мазе одна тридцатая. Точно выдержать не удастся, ну и ладно. Опустив веточку в плошку, я стал ею энергично мешать. Спустя минуту получил нечто похожее на старый мед, только эта субстанция ощутимо воняла, как в пословице про ложку дегтя и бочку меда. Хм, а ведь это мысль. Мед обладает бактерицидным свойством, и если заменить им масло... Только где же взять? Наложив мазь на полоску ткани, я налепил ее на зашитую рану, предварительно попросив Пахома подержать зеркало. Надеюсь, будет держаться. Бинты просить бесполезно, нет их здесь, иначе не мотали бы рубашку на голову. Лагерь просыпался, и наша возня привлекла внимание. Несколько солдат подошли ближе и, сгрудившись, с любопытством наблюдали за процессом. Внезапно они раздались в стороны, пропустив вперед широкоплечего жилистого мужчину в кивере. Его обветренное, загорелое лицо украшали пышные полубакенбарды, а вот усов не было совсем, как, впрочем, и у солдат. Не положено их пехоте, только кавалеристам. «Что тут?» — спросил жилистый, хмуро глянув на пахома. «Барин, себя лечит, господин Фельдфебель!» — торопливо доложил возщик. «Рану на голове зашил?» Потом мазь сделал и сверху налепил. Он ткнул пальцем в полоску на моей голове. «Разумеешь, в лекарском деле», — посмотрел на меня Фельдфебель. «Фершалон», — сообщил пахом. Я подтвердил его слова кивком. «Раненых глянешь?» — спросил Фельдфебель. «Показывайте». Согласился я. Меня отвели в дальний конец поляны, где на расстеленных шинелях лежали три солдата. Я удивился такому малому числу, но потом вспомнил. В этой войне русская армия, отступая, будет оставлять раненых, поручая их местным жителям или человеколюбию неприятеля, как писал классик. Человеколюбием французы не страдали, хотя раненых не трогали. Как, впрочем, не слишком лечили и кормили. Самим жрать было нечего, да и лекарств не хватало. Повезло тем, кого взяли к себе и смогли выходить местные жители. Остальные просто умерли. И таких было подавляющее большинство. Хотя это будет позже, а пока русские армии отступают организованно и раненых не бросают. Значит, остальные погибли. Осмотр троицы егерей подтвердил предположение. Раны оказались нетяжелыми. Две штыковых, в плечо и в бок, последняя, непроникающая. У третьего егеря пуля разорвала широкую мышцу на спине, не повредив кости. Я вытребовал у Каптенармуса еще водки, промыл и зашил раны. Затем смазал швы остатками мази и налепил поверх тряпицы. Егеря выдержали мои манипуляции стоически. Ни стона, ни мата. «Благодарствуйте, барин», — сказал один, и другие нестроенно присоединились. «Идем», — сказал Фельдфебель, когда я закончил. Меня отвели к повозке. Внутри на сене лежал офицер. Это было видно по эполетам и нагрудному знаку. Эполеты без бахромы. Позолоченный знак несет серебряного двуглавого орла. Если не ошибаюсь, капитан, наверное, командир роты. Левое бедро замотано тряпками прямо поверх панталон. На них засохшее пятно крови. Выглядел офицер неважно. Бледное лицо в капельках пота, обметанные губы. Нас встретил взглядом, в котором читалась боль. «Вот, ваше благородие, доложил Фельдфебель?» «Фельдшер рассыскался. Себе голову зашил, Курихина, Савушкина и Петрова лечил. Разбирается вроде». «Точно фельдшер», — спросил недоверчиво капитан. «Ну да, видок у меня еще тот. Голова залеплена, кровь на рукаве. Вернее, на груди обляпался, когда рано шил». «Да», — сказал я. «Звать как?» «Платоном. Платон Сергеевич Рудский». «Дворянин?» — в глазах его полыхнуло удивление. «Да», — едва не сказал я, но вовремя спохватился. «Дворяне здесь все посчитаны и внесены в списки, что неудивительно, привилегированное сословие. Узнают, что соврал гарантированный билет в Сибирь, если, конечно, не убьют раньше». «Мещанин города Могилева. «На дороге как оказался?» — внезапно спросил капитан по-французски. Убегал от французов. Ответил я на том же языке. «Почему?» «Я русский». «Для мещанина Могилева ты слишком хорошо говоришь на французском», скривился офицер. «Долго жил за границей, во Франции и...» «Я едва не сказал в Германии». «Нет здесь такой страны». «Есть Пруссия» а также мозаика из немецких княжеств, герцогств, владений епископов, которые Наполеон в большинстве своем ликвидировал, создав основу для будущего объединенного государства. Поэтому промолчим. Кёльни недавно вернулся в Россию, а тут война. «Ладно», — сказал капитан, — «позже поговорим». «Пулю из ноги достать сможешь?» «Инструмент нужен». «Где его тебе возьму?» У нас ни бинтов, ни корпи. Примечание. Так называли нащипанные из ветхой ткани нити, которые в то время использовались вместо ваты. Конец примечания. Вообще ничего. Я задумался. Рана у капитана, похоже, слепая. Извлечь пулю можно зондом, но вот взять его негде. Разве что гвоздь найдется? Спросил я у Филдфебеля. «Вот такой», — показал пальцами. «Зыков!» — обернулся тот к оптинармусу, маячившему за нашими спинами. В сей момент!» — выпалил тот и убежал. Обратно вернулся с длинным кованым гвоздем. Я взял его и рассмотрел. «Тяжелый. Где-то сто пятидесятка по-нашему. Четырехгранное тело, квадратная шляпка, немаленькая, подойдет». «Нужно обрубить шляпку с трех сторон», — показал я фельдфебелю. Края загладите селком, как и сам гвоздь, чтобы тот стал гладким и блестел. Здесь не тереть. Я ткнул пальцем во внутреннюю часть шляпки. Сделайте. Фельдфебель кивнул. Еще понадобится хлебное вино, чистые тряпки и вода. Ее нужно вскипятить и остудить. Люди в помощь. Сделаем, господин. Фельдфебель с каптенармусом ушли. Беретесь, Платон Сергеевич? Спросил меня офицер. Да, ваше благородие. «Семен Павлович Спешнев, вы не военный человек, обращайтесь ко мне по имени-отчеству. Приходилось доставать пули?» «Да», — соврал я. «Но предупреждаю, будет больно». «Ничего», — махнул он рукой. «Потерплю». «Только сделайте, не то помру, лихорадка бьет». Подошли присланные в помощь егеря. Втроем мы вытащили капитана из повозки, и уложили на разосланную на траве шинель. Я размотал накрученные поверх раны тряпки. Последний слой пришлось отдирать и приказал стащить со спешнего и тузы и нижнее белье. Егеря проделали это ловко и бережно. Капитан выдержал пытку молча, только зубами скрипел. Я склонился и рассмотрел кровящую рану на бедре. Края красные, с синеватым оттенком, но черноты нет. Потрогал пальцем припухлость. Горячее. Организм борется. Взяв снятые с капитана Рейтуза и кальсоны, изучил проделанные пулей отверстия. М -м да Вырванные пулей куски ткани ране. Плохо. Тем временем вернулись фельдфебель с каптенармусом. Мне вручили надраенный до блеска гвоздь, превращенный в зонт. Нормально сделали, сгодится. Я ополоснул его водой и воткнул шляпкой вниз в стакан с хлебным вином который, по моему знаку, наполнил капитан Армус. «А теперь его благородие пусть выпьет», указал на манерку с водкой в руках каптен Армуса. «После чего дайте ему в зубы ремень, не то раскрошит их, когда стану доставать пулю». Указания выполнили беспрекословно. Даже капитан послушно заглотил водки из манерки, после чего сжал зубами ремень. Вот и хорошо. Я помыл руки в теплой кипяченой воде, Намочил в ней тряпицу и оттер от крови края раны. Следом прошелся водкой. Взял гвоздь зонт. Ну, с богом. Инструментальное зондирование раны нужно делать быстро. Меньше мук для пациента. Зонт резко вошел в рану, капитан дернулся и замычал, и где-то на половине своей длины уперся в нечто твердое. «Ага!» Теперь зонд в сторону подцепите и аккуратно тащить к себе. Кровяной сгусток, в котором с трудом угадывалась пуля, показался над кожей бедра. Я подхватил его пальцами левой руки и вытер отрепицу. Внимательно рассмотрел. Не повезло. Удалось достать только пулю, тряпки остались внутри. Об этом говорило и отсутствие обильного кровотечения из раны. "Достал?" спросил меня капитан, выплюнув ремень не приподняв голову. «Пулю — да», — сообщил я, показав ему свинцовый кругляш. Но в ране остались вырванные ею куски рейтус. «Нужно извлечь, не то приключится Антонов огонь. Потерпите еще». «Давай». Обреченно кивнул капитан и сам сунул ремень в рот. В этот раз, следом за сгустком, из раны толчком выплеснулась кровь. Темная, венозная. «Замечательно. Артерия не задета, я этого боялся больше всего». Затампонировав рану тряпицей, я промыл сгусток в воде. В пальцах он расслоился на два кусочка. «Все!» Протерев края раны водкой, я забинтовал ногу. «Кладите его благородие в телегу», — сказал егерям. «А рейтузы?» — спросил Фельфебель. «Пока не надевать». «Наскочит француз, а я с голым задом», — проворчал капитан. «Надо же, я думал, что он без сознания отключился при втором зондировании». «Нужно будет менять повязки», — сказал я. «Каждый раз снимать рейтузы. Для начала их нужно постирать, все в крови». «Хорошо», — кивнул капитан. «Синицын!» — он посмотрел на Фельдфебеля. «Фельдшера накормить, одеть и обуть. Найдешь во что?» «Подыщем, ваше благородие», — кивнул Фельдфебель. «Обращаться с ним уважительно. Он сын дворянина». Капитан вздохнул и закрыл глаза. Егеря бережно подняли его с земли и положили в телегу, прикрыли шинелью. Я стоял в недоумении. С чего спешни взял, что я сын дворянина? Через мгновение пришло осознание, что туплю. Во-первых, имя дворянское. Есть здесь негласная традиция. Детей крестьян и мещан не называют Платонами, так же, как, скажем, Александрами, Павлами и Николаями. Поп не позволит. Вот пахом или Силанти, пожалуйста. Отчество у меня тоже благородное. Я говорил с капитаном по-французски, а ему учат только дворян. Нет, дворня-помещика тоже может знать язык, но слуг не зовут Платонами. Кто-то осторожно тронул меня за локоть. Я оглянулся фельдфебель. Идемте, господин фельдшер. Как тебя звать, Синицын? Спросил я. Антипом. А по отчеству? С отчеством неположенным. Хмыкнул он. — Я не дворянин. — А все же. — Потапович. Можно мне так звать? — Коль желаете. Пожалуй, плечами. — Тогда идем, Антип Потапович. Примечание. Поисково-спасательный отряд «Ангел». Благотворительная организация добровольцев в Беларуси, которая занимается поиском пропавших и заблудившихся людей — а также помогает тем, кто попал в сложную ситуацию вследствие природных условий. Например, из-за занесенных снегом дорог. Действует оперативно и эффективно. Очень популярна и уважаема в обществе. Манерка. Фляга. Ее жестяной стакан надевается на широкое горлышко. Ксероформ. Третий компонент тегтя.